Глава Шмайя. Барбара сидела в автомобиле рядом с сын, удобно откинувшись на подушке. Хотя она уже вращалась в сети, стало быть успела кое-что повидать, в ее лице еще светился тот жадный интерес ко всему окружающему, которым так милы детские лица. Но на жителей бакленд она почти не обращала внимания, уже знакомый с тем странным, несколько забавным выражением, которое появлялось на их лицах в ее присутствии. Ибо они всячески старались показать, что им нет до нее дела, и все таки из подтешка на нее поглядывали. Да, она уже ясно различала этот загадочный взгляд, свойственный ее соотечественникам, которым чужды цинизм, пессимизм и иные французские или русские затеи. Это и есть источник всех национальных добродетелей и пороков, идеализма и тупоумия, независимости и рабเลбства, двигатель всех поступков, убийца мыслей. Они всегда смотрят либо снизу вверх, либо сверху вниз, но только не прямо. Это самые возвышенные, самые глубокомысленные, самые стойкие нации на свете, и она вечно одержима жаждой первенства. Окружённая этими взглядами, Барбара ожидала куртя, и сама, истая дочь Британии, мысленно мерила своего нового знакомца тем же особенным взглядом. Ей тоже хотелось найти кого-то, на кого она могла бы смотреть снизу вверх, только этого от нее никто не дождется. И в нашем страждущем рыцаре, казалось ей, она нашла то, что искала. Он сошествой из другого мира. Она встречала много мужчин, но он ни на кого не похож. Приятно быть в обществе умного человека, который к тому же много бродил по свету и сам участвовал в стольких рискованных предприятиях. Обыкновенные писатели или даже представители богемы, с которыми ей случалось сталкиваться, были в конце концов всего лишь придворными удрецами, которые нужны за тем, чтобы аристократы знали, куда идут литература и искусство. А этот Куртье человек действия. На него нельзя смотреть с тем снисходительным восхищением, которое вызывают люди примечательны лишь своими идеями и умением воплотить их в слове или красках. Он уже не раз обнажал меч и умел обнажить его даже в защиту мира. Он умел любить и не раз любил, во всяком случае, так говорят. Будь Барбара девушкой другого круга, она в свои 20 лет об этом вероятно не услышала бы, а если бы и услышала, ужаснулась бы или возмутилась Но она слышала и не возмущалась ибо успела понять, что уж таковы мужчины, а подчас и женщины. Она увидела, как он ковыляет к автомобилю, и у нее дрогнуло сердце. Дождавшись, пока он сядется, она бросила шоферу на станцию Хрис: Побыстрее, пожалуйста", и сказала. На вас совершенно нельзя положиться. Куда вы ходили? На курсие не ответил, только хмуро улыбнулся и через голову н Едва ли не впервые в жизни встретив прямой отбор, Барбара вспыхнула, как от удара хлыстом. Губы ее плотно сжались, в глазах заприцали недобрые огоньки. Хорошо же, мой милый, подумала она, но через минуту взглянула на него. увидела на его лице такое странное выражение, что тут забыла о своей обиде. Что-нибудь случилось, мистер Курсья?» Да, леди Барбара, случилось. А все это мерзкая подлая штука, язык человеческий. Безошибочное чутье всегда подсказывало Барбере, как себя вести в трудные минуты. Это было особое хладнокровие, почерпнутое из выражений лиц, которые она наблюдала из разговоров, которые слышала с самого детства. Она верила своему чутью и, обменявшись с скорбью взглядом по выре голубки девочки, сказала: "Это имеет отношение к миссис Н.» и прочитав её «да», быстро прибавила "и к M". Курчаке кивнул. Так я и знала, что пойдут сплетни, но и пусть, что за важность. Верно бросил он, и в ее взгляде она уловила одобрение. Но тут автомобиль подъехал к вокзалу. По лицу маленькой женщины в сером, выходящей из дверей, почти незаметно было, что позади у нее долгий путь. Она остановилась и внимательно оглядела всех сидевших в автомобиле от шофера до куртье. Как дела, Фрис? Мистер Куртье, не так ли? Я знакома с вашей книгой и не одобряю вас уи опасный человек. Здравствуйте. Мне нужны вот эти два чемодана, остальные довезут потом. Вы сядьте впереди, раент, досмотрите, не пропылитесь. Эн. Но она уже сидела рядом с шофером. она давно метила на это место. Хм, у вас болит нога, сэр? Сидите, сидите, мы поместимся втроем. — Ну вот, дорогая, теперь я могу тебя поцеловать. Ты еще выросла. Поцелуй Лиди Кастерли был не из тех, которые забываются. Поцелуй Барбары, пожалуй, тоже. И однако они были ничуть не похожи. Живые, зоркие старческие глаза обливали местечко, Лицо с упом подбородком уставилось вперед. На мгновение сухие, жесткие губы застыли, словно желая убедиться, что они ошиблись направлением. Потом силой впились в самую серединку розовые щеки. Дрогнули, словно вспомнив, что надо быть мягкими, и отскочили точно резинка рогатки. А у Барбары блеснули глаза, потом голова чуть запрокинулась, губы слегка выпятились, все тело чуть дрогнуло, словно вырастая, волна волос слегкалыхнулась раздался тихий нежный звук и все было кончено поцеловал бабушку барбара опустилась на свое место и взглянула на Куртье. они расположились втроем на заднем сиденье кортье касался ее плечом и кажется это его ничуть не огорчало поднялся ветер он дул с запада и словно весь был пронизан солнцем автомобиль в по дороге а вокруг словно бы чуть от древестью всегдашнего куковали кукушки и ветер доносил сквозь листья молодого папоротника пряный аромат корня вереска Тонкие ноздри леди Кастерли раздувались, вдыхая этот аромат, и вся она была похожа на маленькую изящную перепелку. — "У вас тут не дурной воздух", сказала она. "Да, мистер Курти, пока я не забыла, кто такая то миссис Ноэль, о которой я наслышана?" При этих словах Барбара не могла не покоситься на своего соседа. Как-то он устоит перед натиском бабушки? Сейчас будет видно, из какого он теста, бабушка страшный человек. Она очаровательная женщина, леди Кастерли. Без сомнения. Я только это и слышу. Что у нее там за история? А у нее есть история? Ха, фыркнула леди Кастерли. Барбара еле ощутимо коснулась локтя Куртии. До да чего же приятно, что бабушку осадили. Значит, у нее все таки есть прошлое. Я этого не говорил, о леди Кастерли. И снова Барбара незаметно с одобрением коснулась его локтя. Что Что-то уж очень все таинственно. Придется мне самой разузнать. Ты с ней знакома, моя милая? под вот и поведешь меня к ней. Бабушка дорогая, не будь у людей прошлого, у них бы не было и будущего. Маленькой рукой, похожей на птичью лапу, леди Кастерли легонько похлопала внучку по колену. Не болтай вздор. и не вытягивайся больше, ты и так чересчур высокая. К обеду все уже были осведомлены о случившемся. Сэр Уильям услышал новость от агента из Ставертона, где речь лорда Харбинджера не распирывали ехидными выкриками. Господин Генри Джеффри Уинлоу, отправив жену вперед, прилетел на своем биплане из Уинкли и захватил с собой газету. Из всех присутствовавших на семейном обеде только лорд Дэниэлс Фитцхарольд, брат Аредия Кастелли, еще ничего не знал. Говорили об этом, разумеется, немного, но едва женщины удалились, Харбинжер со свойственными ему прямотой и непосредственностью столь неожиданными при его типично английской наружности, а быть может, даже чуть нарочитыми, заявил что если они не придушат. Этот слух Милтон компанию проиграл. Дело очень серьезное. Те подлецы не так глупые, теперь выжмут из этого случая все, что только можно. А Милтон, как назло, зачем-то وكтился в Лондон, Черт знает, что за каша заварилась. Харбинжу всегда была присуща особой интонация, из что он боялся, как бы её не заподозри в излишней серьёзности. Эта интонация и манера держаться могут подстоять всему, кроме насмешки, а перед насмешкой совершенно бессильны. И когда в комнате прозвучало ироническое: "Какая именно, мой юный друг?" он тотчас умолк. Если кто либо пожелал бы найти достойное дополнение к леди Костерли, он вероятно выбрал бы ее брата. Неизменная, на смешливую учтивость лорда Дениса была прямой противоположностью ее крутому нраву. Его голос, взгляд, повадка паватка были пастать, его бархатные куртки, кое-где серебристо поблёскивающей, точно обрызганной лунным светом. И волосы его тоже поблескивали серебром тонкое изящное лицо обрамляли белые бородки и усы, подстриженные по моде елизаветинских времен. Карие глаза, все еще ясные, глядели на мир прямо и открыто, состязанной добротой. Лицо его хоть и не обветренное, не изборождённое следами бурь, с кожей удивительно нежной и тонкой, странно напоминало лицо старых матросов и рыбаков, что весь свой век жили простой трудовой жизнью, по раз и навсегда заведенному порядку. То было лицо человека с неизменными убеждениями, склонного относиться иронически ко всяким новшествам, которые он уже полвека назад изведал и решительно отверг. В нем угадывался разум, не лишённый тонкости и не чуждый пониманию красоты, но давно уже отказавшийся от попыток подчинить себе чувства. угадывалось, что на смену проницательности в вопросах отвлечённых пришла проницательность в делах практических, основанная на отрезвом жизненном опыте. Он не умел выставлять себя на показ, черта вполне естественная в человеке, который настолько преисполнен чувства собственного достоинства, что вовсе о нем не заботится. А кроме того, долгие годы был предан некой даме сердца, и только ее смерть оборвала эту преданность. Вот почему он всю жизнь так сказать оставался в тени. И однако он был известен своим необыкновенно трезвым умом, благодаря чему пользовался своеобразным влиянием в обществе. Прочим его мнение спрашивали лишь в самых крайних случаях. Совсем дело плохи. Что ж, есть еще старик Фис Сходите к нему. Советывать него не ждите, но что-нибудь он доскажет. И непочтительному молодому лорду Харбинжу стало как-то не по себе. Не слишком ли вольно он выражался? Не хватил ли через край? Он совсем забыл про старика. Потолкнул ногой Берти, он пробормотал: "Я совсем упустил из виду, сэр, что вы еще не знаете. Бертион вам объяснит". Призванный таким образом высказаться, Берти мил на двоюродного деда взгляд из-под полуопущенных век и еле шевеля губами начал объяснять. Тот коттедж живет одна леди, очень милая женщина. Мистер Куртис с ней давно знаком. Милтон бывает у нее. Тот вечер он немного засиделся, но этот народец и раздувает пустячный случай, намекает, если не принять меры, Милтон потерпит поражение, Вздор, разумеется. Берти считал, что Милтоуну никакие искушения не страшны. И всё же он свалял дурака, позволил этой женщину выйти с ним на выкон, когда кинулся выручать куртье. Теперь всем ясно, где он проводил вечер. Этого делать нельзя, когда имеешь дело с женщиной, о положении которой никто ничего толком не знает. Все молчали. Наконец Уин Лоу сказал: "Как же быть? Вызвать Милтона телеграммой? Такие слухи распространяются как лесной пожар". Сэр Уильям всегда готовый к худшему выразил опасение, что неприятности не миновать. Харбинцев сказал, что редактору газеты надо было задать хорошую трепку. А не знает ли кто, как принял новость Куртия? Где он, кстати? Обедает у себя в комнате. Берти заметил, что и Смилтон сейчас в Лондонском особняке, ему еще может быть, не поздно послать телеграмму. Скандал надо задушить в зародыше. И во всех этих разговорах проскальзывало вполне естественное раздрайвытых молодых людей нетерпеливые желания отнестись к случившемуся просто как к возмутительной дерзости. И образно говоря, дать негодяям по рукам. Опять наступило молчание, и на сей раз его нарушил лорд Денис. Мне жаль бедную женщину. Харбинс резко повернулся в сторону этого бесстрастного учтивого голоса, но к нему тут же вернулось самообладание, которое так редко ему изменяло, и он поддакнул: "Вот именно, сэр, вы совершенно правы".